Колдовство. Так должна была закончиться моя амазонская история. Но не закончилась. Как раз в то время, когда моя идея от меня убежала, в 2008 году, у меня появилась новая подруга, Энн Пэтчетт, знаменитая писательница. Мы познакомились в Нью-Йорке на экспертной дискуссии по библиотекам. Да, вы не ослышались. Экспертной дискуссии по библиотекам. Жизнь писателя, как видите, да нельзя гламурна. Эн сразу привлекла мое внимание не только потому, что мне всегда нравились ее книги. Она и при личном общении оказалась весьма примечательной особой. У Н есть поразительная способность казаться маленькой и незаметной, почти невидимой, и наблюдать мир вокруг, оставаясь в безопасной анонимности, чтобы потом, оставшись незамеченной, о нем писать. Другими словами, ее сверхспособность заключается в том, чтобы скрывать свои сверхспособности. Впервые встретив м я, что неудивительно, не узнала в ней известного автора. Она выглядела такой непримечательной, маленькой и юной, что я приняла ее за чью-то ассистентку или даже ассистентку ассистентки. Потом я поняла, кто она такая, и подумала, о боже, какая круткая крошка. Представьте, ей удалось меня одурачить. Часом позже мисс Пэтчет поднялась на кафедру, и произнесла одну из самых мощных и ошеломительных речей, какие мне приходилось слышать. Она всколыхнула аудиторию и всколыхнула меня, и тогда я заметила, что она на самом деле довольно высокая женщина, и сильная, и ослепительно красивая, и страстная, и блистательная, как будто она скинула плащ-невидимку и предстала перед нами настоящей богиней. Я была поражена. До того мне не приходилось видеть чтобы кто-то преображался таким образом буквально в одно мгновение. А поскольку у меня нет сдерживающих центров, то после мероприятия я подбежала к ней и схватила за руку. Мне хотелось поймать это чудесное создание до того, пока оно снова не растворилось в невидимости. Я сказала, Эн, я понимаю, что мы только что познакомились, но я должна сказать, ты замечательная, и я от тебя без ума». Вообще-то Энн женщина, у которой есть сдерживающие центры. Неудивительно, что она покосилась на меня с подозрением. Казалось, она принимает насчет меня какое-то решение. В какой-то момент я готова была провалиться сквозь землю, но то, что она сделала после, было прекрасно. Она взяла в руки мое лицо и расцеловала меня, а потом произнесла «Я без ума от тебя, лис Гилберт». В этот самый момент вспыхнула наша дружба. Однако это несколько необычная разновидность дружбы. Энн и я живем в разных штатах. Я в Нью-Джерси, а она в Теннесси. Так что мы не могли бы раз в неделю встречаться и общаться за ланчем. К тому же мы обе не любительницы долгих телефонных разговоров. Социальные сети тоже не стали для нас местом общения». Вместо этого мы решили ближе знакомиться друг с другом посредством забытого в наше время искусства написания писем. Мы с Энн начали каждый месяц писать друг другу длинное, вдумчивое письма. Это стало традицией и продолжается по сей день. Настоящие письма на бумаге, в конвертах с почтовыми марками и все такое. Это довольно старомодный способ дружить. Но мы обе вообще довольно старомодны. Мы пишем друг другу о своих мужьях, семьях, «Друзьях и о своих злоключениях, но больше всего пишем мы о своей литературной работе». Вот так и получилось, что однажды, осенью 2008 года, Н вскользь упомянула в письме, что недавно начала работать над новым романом и что он об амазонских джунглях. По очевидным причинам это привлекло мое внимание. В ответном письме я спросила, о чем конкретно будет роман, Я объяснила, что также работала над романом о джунглях Амазонки, но идея улизнула от меня, поскольку я ей пренебрегла. К тому времени я точно знала, что Эн поймет, о чем я. Энн ответила, что еще слишком рано и пока точно не знает, каков именно будет сюжет ее романа о джунглях. Все пока еще на ранних стадиях. Сюжет только обретает форму, он будет держать меня в курсе того, как развивается процесс написания» и она будет в этом помогать. В феврале следующего года мы с Энн встретились во второй раз в жизни. Нам предстояло выступать вместе на мероприятии в Портленде, штат Орегон. Утром в день выступления мы вдвоем завтракали в гостиничном кафе. Она сказала мне, что погрузилась в процесс написания своей новой книги, уже готово больше ста страниц. Я сказала «хорошо», Тогда придется тебе рассказать мне, о чем твой роман. Я умираю от любопытства. Сначала ты, — ответила Энн, — ты ведь первая решила написать книгу. Скажи, о чем был твой роман про амазонские джунгли, тот, который ушел? Я постаралась пересказать сюжет максимально сжато. Я сказала, он был о старой деве средних лет, которая живет в Миннесоде и много лет тайно влюблена в своего женатого босса. Он влезает в рискованный бизнес-проект, связанный с джунглями Амазонки. По ходу пропадают огромные суммы денег и человек, а мою героиню отправляют туда, чтобы совсем разобраться. И с этого момента ее тихая жизнь превращается в хаос. Да, и там еще любовная история. Энн, сидящая напротив, смотрела на меня в упор долгую минуту. Прежде чем я продолжу рассказ, хочу кое-что вам пояснить. В отличие от меня, Энн Пэтчет — настоящая леди. У нее изысканная манера. Она никогда не бывает грубой или вульгарной, и тем сильнее меня шокировало то, что она произнесла. «Да ты нахрен шутишь?» «Почему?» — удивилась я. «О чем твой роман?» Она ответила. «Он о старой деве из Миннесоты, которая много лет тайно влюблена в своего женатого босса». Он вовлечен в рискованную бизнес-схему в джунглях Амазонки. Куча денег и человек пропадают, и мою героиню посылают туда разобраться совсем. И с этого момента ее тихая жизнь превращается в хаос. А еще это любовная история.